Глава вторая Улыбаться Этьян Мирзоев начал еще до того, как двери медицинского отсека распахнулись. Здравствуйте, милый доктор! склонил он гордо посаженную, слишком рано начавшую лысеть голову. И здравствуйте! И здравствуйте, Этьян! ответила ему Арцемович, видя, как постепенно гаснет его с надеждой, оббегающий помещение взгляд. Элли нет — продолжила Арцимович. — Она вместе с вашими коллегами учится на ангаре. Улетела и даже не предупредила, — посетовала она мысленно. Широкая белозубая улыбка Этьена исчезла лишь на секунду. — Ах, — сказал он, — не знал, что вы одна. Непременно захватил бы вина и прищелкнул пальцами. — Я бы вас с ним и забраковала, вы же из пусковой смены. Поберегите его лучше для Элли. Но имейте в виду, что у неё в Аркансьель правила, как это ни странно, тоже довольно строгие. Устроите ей неприятности, я в вас разочаруюсь. Как вы сегодня суровы. Куда прикажете?» При удачно оттеняло несколько избыточную музыкальность и чересчур вежливый тон его речи. Если бы не этот лёгкий дефект, его эспиранта звучал бы совершенно классически и даже возвышенно. А вот в креслице присаживайтесь, только разденьтесь сначала. У вас почти эталонная речь, как из новостей. Благодарю, я когда-то вел государственный рекламный подкаст. О, вы патриот. Похвально. Этьен стал раздеваться. Прямо даже неловко, пробормотал он, расстегивая перламутровую пряжку ремня. Ничего, ничего. Поднимите-ка руки. Отлично. Вы случайно танцами не занимаетесь?» «Как же не занимаюсь. Я неосенсуалист. У нас такие вещи поощряются. Приходите как-нибудь к нам на хуторок в пятницу. Сами всё увидите». «Ой», — осекся он, — «а может быть, вам нельзя?» «Я апатрит. Мне не такое можно», — сказала Арцемович. Но, заметив недоумение Этьена, не стала развивать мысль. «Непременно зайду. Вот только Элли дождусь». «Сетевых профилей не видно, все время забываю, кто откуда», — извиняюсь, — сказал Этьен, поглядывая на серебристую каплю церебрального сенсора обвязки, которую Арцемович принялась на нем закреплять. «Может быть, я лучше сам?» «Зачем же сам? Сервис входит в стоимость. Вы сегодня начальство вперед не пропускаете?» Владимир Евгеньевич обычно первым заходит, а сегодня уже и материалы веды прошли, и физзащита. Владимир Евгеньевич там, в коридоре, он еще зайдет. Владимир Евгеньевич зашел предпоследним. «Здравствуйте, коллега-диагност», — сказал он неожиданно глухим голосом. Левую руку он держал в кармане пиджака, а правый делал какие-то невнятные движения то ли призывал доктора без нужды не хлопотать для него, то ли одобрительно поглаживал по голове воображаемого ребёнка, Арцимович прищурилась. Владимир Евгеньевич улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, как у многих некрасивых людей, в которые уже раз припомнила Арцимович. Она поздоровалась и предложила Владимиру Евгеньевичу раздеваться и присаживаться. Когда она начала крепить на нём обвязку, Владимир Евгеньевич вдруг стал морщиться. «Простите», — сказал он, — «сегодня просто день очень выразительный». И опять сделал неловкое движение рукой. Арцемович украдкой проверила своё декольте, но нашла его не более выразительным, чем обычно. Получив результаты обследования, она несколько секунд постукивала ноготками по рамке планшета — Ноготки были отточены, звук получался вкратчивым. Владимир Евгеньевич какое-то время тихо переносил взгляд ее больших, окаймленных длинными ресницами глаз, потом поднял руку и провел ею поседоватым и в самом деле несколько встопорщенным усам. «Владимир Евгеньевич», — сказал Арцемович, прекращая экзекуцию, но тут на планшете появился сигнал вызова. «Дитрих», — прочла на экране Арцимович и подняла руку, извиняясь перед Владимиром Евгеничем. Она ответила, они с Дитрихом обменялись приветствиями. «Как у вас дела, доктор?» — сказал Дитрих, откидывая с лба модную синюю прятку. «Замечательно», — сказала Арцимович, широко улыбаясь. «А у вас?» «Тоже неплохо». Дитрих говорил легко, даже с небрежностью. «Собственно, я хотел поинтересоваться относительно медосмотра. Вдруг вам нужна какая-нибудь помощь?» Дитрих завершил фразу улыбкой, исполненной начальственной великодушной заботы. «О, вы спрашиваете очень кстати. Я как раз осталась без персонала после того, как четверть нашей бравой экспедиции, включая вашего шефа и большинство моих сотрудников, отправилась на обучение в рамках подготовки к следующему эксперименту». И только осознание того факта, что мы с вами трудимся в совершенно разных и решительно неподотчетных друг другу ведомствах, мешало мне обратиться к вам за помощью. Но раз уж вы столь любезны, что позвонили сами, не пришлете ли мне кого-нибудь с дипломом медика? Или, быть может, этот диплом есть у вас? Мы все знаем вас как Большого Эрудита». Дитрих принялся перебирать темные бусины этнического браслета, овевавшего его нежное запястье. «Мне приятно слышать столь э, лестное обо мне мнение», — начал он, — «но, к сожалению, диплома медика у меня нет. С другой стороны, в настоящий момент наши компании работают довольно тесно, и я, доктор, весьма мотивирован на то, чтобы задачи выполнялись на должном уровне в кратчайший срок и готов этому посильно содействовать». «Посодействуйте в получении разрешения на использование штатного оборудования». Э -э «Доктор, к сожалению, физикам нужно полное молчание по «Каппа-поля, вы ведь...» «В таком случае вы крайне обяжете меня, позволив вернуться к своим делам». Арцемович продолжала светски улыбаться. «Значит, вы говорите, что у вас нет совершенно никаких затруднений, проблем, ЧП...» Арцимович чувствовал, что ему очень хочется вытянуть из неё какое-нибудь заявление или обязательство, например, закончить с осмотром к обеду или иным способом заставить признать подчинённое по отношению к нему положение. Но решительности пойти в открытую ему недостаёт. Точнее, обстоятельства пока не позволяют ему быть решительным. И всё, что он сейчас может, — это лишь обозначить намёк. «У меня нет совершенно никаких затруднений и проблем, Дитрих», — ответила Арцимович, не колеблясь. «Была очень рада с вами побеседовать. Спасибо вам за заботу». «У нас с вами большие затруднения и проблемы, Владимир Евгеньевич», — сказала она секунду спустя, поворачиваясь к инженеру, продолжавшему сидеть так тихо, что казалось, будто его и вовсе нет в отсеке. «Как же вы так неаккуратно?» — Владимир Евгеньевич виновато улыбнулся и развел руками. «А что, сильно заметно?» — спросил он, указывая подбородком на планшет. «Я надеялся, что обойдётся». Держался он хорошо, но в глазах у него была затаённая мука и мучила его, как теперь точно знала Арцемович, жесточайшее похмелье. «А я надеюсь, что среди тех, с кем вы выпивали, есть человек, который может почистить мою базу данных. Система говорит мне, что к мини-серии вы не допущены» а от работы отстранены, так что смело можете одеваться. Пиджак только пока оставьте и закатайте рукав рубашки». У инженера опустились уголки губ. «Отстранение с отсечением?» — печально спросил Владимир Евгеньевич. «Можно тогда левую?» Доктор хмыкнула, поднялась из кресла и, отстукивая каблучками, прошагала к киоску с препаратами. Она коснулась пальцами панели, прослушала череду негромких сигналов, перемежавшихся щелканьем смесителя и журчанием переливающейся жидкости и извлекла из выдающего отсека большой холодный стакан и капсулу инъектора. Инженер сидел уже одетым, держа в большой ладони собранную обвязку. «Рубить», — проговорила Арцимович, — «варварство какое! Это не наши методы! Сейчас я вас уколю, сама отвалится». «Берите стакан. Мелкими глотками. Давайте руку. Так и быть, левую». Арцимович прижала к вене капсулу, надавила на нее, дождалась, пока содержимое всосется, взяла у инженера датчики и вместе со смятым инъектором бросила в корзину утилизатора. «Вкусно», — сказал Владимир Евгеньевич, глотнув из стакана. «Вкусно», — сознанием дела подтвердила Арцимович. «Сейчас должно стать получше». Несколько минут они посидели молча. Доктор покачивала ногой в изящной туфельке, инженер потягивал напиток. «Ну как?» — спросила Арцимович, когда Владимир Евгеньевич, перегнувшись в кресле, аккуратно опустил пустой стакан в корзину. «Чудесно!» — ответил Владимир Евгеньевич. «Вы, доктор, волшебница. Прекрасная синеглазая волшебница. Не подлизывайтесь. Насчет антитоксинов могли бы и сами побеспокоиться, между прочим. Выпивку вы ведь как-то провезли?» Доктор! сказал Владимир Евгеньевич серьезно. «Мне, правда, очень неудобно. Глупость такая получилась». «С кем выпивали?» Владимир Евгеньевич растерянно улыбнулся. «Простите, доктор», сказал он. «Не скажет, конечно». «Старая острополисовская закалка», подумала Арцемович и сказала. «Ладно, Владимир Евгеньевич, идите работать. Я, как главный врач, вас допускаю. С базой что-нибудь придумаем». Владимир Евгеньевич не поднимался из кресла. «Анна Николаевна». Её отчество он произнёс на старинный, видимо, русский манер. «Николаевна, а у вас неприятностей не случится? По каким-нибудь не моим каналам». Он вновь указал головой на планшет, имея в виду, конечно, её разговор с Дитрихом. «Идите работать, Владимир Евгеньевич», сказала доктор, демонстрируя улыбку, лежащую почти на противоположном конце спектра относительно любезности, доставшейся Дитриху. Собственно, просто улыбаясь. «Никаких неприятностей у меня не случится, если, конечно, вы во время серии не поднимете на воздух пару техбоксов. Идите. Чем быстрее вы закончите, тем скорее мы все отсюда вырвемся». Она могла бы ещё добавить, что не нужно больше пить перед экспериментами, но, конечно, не стала этого делать. «Спасибо вам, Анна Николаевна», — сказал Владимир Евгеньевич. В списке доктора оставалась ещё одна фамилия. Её обладатель вдвинулся в проход отсека, заполнив собой почти всю его ширину и высоту. «Здравствуйте, доктор!» — объявил он торжественно. В блестящих глазах переливалось лукавство. «Здравствуйте, Лоусон!» — ответствовала Арцемович. «Раздевайтесь!» «Просьба из ваших уст всегда звучала для нас приказом!» — сказал Лоусон. «Особенно просьба раздеться!» — добавил он, растянув тонкие губы в задумчивой улыбке. «Ну, тогда будьте любезны и помогите себе сами», — доктор указала на стопку пакетов с обвязками. «Разберетесь? Там есть схема». «Ха», — сказал Лоусон. Двигался он неторопливо и в то же время как-то быстро и точно. В осанке было изящество медведя, способного на скорость гепарда. Закрепление на себе очередного датчика он увенчивал довольным междометием, которое, видимо, брал из приберегаемого как раз для такого случая запаса, а, может быть, мастерски изготавливал прямо на месте. Датчиков было больше 30, и в первой дюжине Лоусон в своих репликах не повторялся. Потом Арцемович перестал его слушать. «Проверяйте», — сказал Лоусон. Доктор взглянула на планшет и обнаружила, что в обвязке Лоусон ни разу не ошибся. Пока шла диагностика, Лоусон сидел в кресле и, не отрываясь, смотрел на Арцемович таинственным взглядом. Было понятно, что вот-вот случится затейливый комплимент, или вырвется таки наружу тщательно и тщетно скрываемая сногсшибательная новость, или в самом крайнем случае извлечется из воздуха букет желтых венецианских роз. Но ничего этого не происходило. Лоусон продолжал молча рассматривать доктора. Когда Арцемович увидела результаты, то сначала решила, что в диагностике произошёл сбой. Она повторно запросила часть данных и вновь смотрелась в таблице. «Что же это получается?» — подумала она. «Если в крепком, то не меньше литра». Впрочем, при его комплекции она взглянула на широкую руть атлета и могучий живот любителя фастфуда. «Что вы меня так разглядываете, доктор?» — поинтересовался Лоусон невинно. «Я где-то с датчиками ошибся?» «Внешностью вашей любуюсь. У вас случайно древнеримского шлема с пером нет? Вам бы пошёл». «А, вы про это». Лоусон повернул голову и действительно весьма похоже изобразил чётко высеченный профиль с древней монеты. «Нет, я потомственный сибиряк. С обычной сибирской фамилией Лоусон, да?» «Фамилия ни при чем. Я сибиряк по духу. Зачем Владимира Евгеньевича напоили? Вам на вольных хлебах все равно, а человек рейтинга лишится». Лоусон не смутился. «Во-первых, у нас с ним одно гражданство. А во-вторых, я его не напаивал. Он как-то сам напоился. Постепенно. Вчера был день рождения моей жены. Я, как сибиряк, не мог его не отметить». Расскажите супруге, когда вернётесь из экспедиции, что по случаю дня её рождения мини-серию отменили, а руководитель диагностов оказался неспособным исполнять свои обязанности. Вы понимаете, что натворили? Владимир Евгеньевич – человек чуткий и интеллигентный. Он не мог вам отказать. А вы его так подставили? «Да? А это не Владимир Евгеньевич только что от вас вышел. Он будто бы ничего себе вышел без посторонней помощи». Автоматическая дверь отсека распахнулась, коричневая тень сквозь проем метнулась к столу доктора и обернулась пушистым зверьком. «Ой-бай!» — прошептал Лоусон, всплеснув руками. Доктор выдохнула. «Что же это такое?» — сказала она. «Куда физзащита смотрит?» «В медотсеке хомяк». «Физзащита смотрит в ту же инструкцию, в которую смотрим мы все, и которая запрещает использование практически всего. Не руками же им хомяков ловить». «Что-то они осмелели. Хомяки, то есть. Раньше облетали периметр за километры». Хомяк смирно сидел на столе, сложив перед собой мохнатые лапки и вытянув хвост. Чёрные глазки смотрели на Арцимович. «Неудачное название — хомяк», — сказал Лоусон. «Какой же это хомяк?» «На хомяка он действительно не похож», — согласилась Арцимович. «Это их так какой-то остряк ещё из нулевой экспедиции окрестил. Как вы думаете, они кусаются?» «Я другое название предлагал», — не заметив её вопроса, продолжил Лоусон. «Но оно не прижилось. Мур-бас». «И что оно означает?» «Ну, мур — это лыкать. Вам ведь хотелось его за ушком почесать». «Да, было дело», — улыбнулась Арцемович. «А бас? А бас — это по-казахски голова». «Господи, вы и казахский знаете». «Ну, дело в том, что я ещё немного казах», — с достоинством ответил Лоусон значит мурлыкающая голова. Сделаем следующее: вы сейчас пойдете, дождетесь пока откроется дверь и встанете сбоку, чтобы проем оказался свободным а я его напугаю должно получиться. лоусон поднялся из кресла и принялся одеваться. Кстати, вспомнил арцимович, вы информационщик сможете почистить мою базу о вашей судьбе еще нужно подумать, а вот владимиру евгеньевичу неприятности из-за вас не нужны Базу говорите задумчиво протянул Лоусон, уставился куда-то за плечо доктора и вдруг быстро, как пианист, задвигал пальцами опущенных рук. «Базу», — повторил он, — «базу... Э, м -м, почему я раньше не...» Арцемович, ничего не понимая, смотрела, как Лоусон продолжает играть на невидимом фортепьяно. Глаза его следили за чем-то в дальнем конце отсека, а в дальнем конце отсека ничего особенного не было. Доктор даже обернулась и посмотрела — прикрытая белой шторкой дверь в хирург-отсек, стеклянные шкафы с замороженными нанитами, сложенные кибертележки. «У вас что, айплант включен?» — сообразила вдруг Арцемович. «Кто вам разрешил?» «Ну почему сразу айплант?» — медленно начал отвечать Лоусон. «Есть другие альтернативные системы». «Кто вам разрешил? Вы что, с шафрановскими особистами еще не сталкивались?» «Я хотел, но...» «Они хлипкие все, жалко же, колориметр, знаете, такое слово и забавное. Все, смотрите планшет». Доктор посмотрела. Лоусон был в критическом состоянии по ряду показателей. У него не работали почки и поджелудочная. Зашкаливал при этом гемоглобин и была температура в 53 градуса. «Так лучше?» — спросил мертвый, но явно гордый собой Лоусон. «Так», — выдохнула Арцимович, — «давайте-ка по порядку. Первое почему у вас айплант включен? Медицина и здоровье – мое личное дело. А вот о том, что вы айплант разблокировали, я должна доложить военным? Спокойный доктор, мне можно, у меня санкция, вполне официальная. Кто-то должен поддерживать весь этот наш диагностический зоопарк? Совершенно серьезно. Вот вам мой мандат. А врачу, значит, можно без айпланта? Ладно, тогда второе. Арцимович произвела несколько манипуляций с планшетом и протянула его Лоусону. «Значения, которые лягут в базу, должны быть вот такими. Не нужно показывать, я всё прекрасно вижу сам. Сделаем», — сказал Лоусон, довольно угукнул и снова зашевелил пальцами. А по-прежнему сидел себе на столе, зажмурившись, не проявляя никакого интереса к обилию медицинских установок и принадлежностей, не пытался устраивать никаких фокусов, вроде своих степных упражнений. По форме и окрасу всех хомяки были одинаковы. И Арцимович не могла понять, смотрит ли она на давешнего знакомого или перед ней какой-то другой зверёк. «Ерунда какая-то», — сказал Лоусон. «У меня соединение исчезло. У вас тут ничего в гигагерцевом диапазоне не излучает?» «У меня всё заморожено», — сказала Арцимович. «Разве что обвязки...» «Или ваше включённое на всю мощность самодовольство?» «Да нет обвязки, я вижу. Сигнала нет». Хомяк на столе вдруг открыл глаза, поднялся и расправил крылья. «О!» — обрадовался Лоусон. «Есть соединение? Так. Погодите, Лоусон, давайте сначала от хомяка избавимся. Он будто бы ведёт себя смирно, но ему здесь совсем не надо быть». Ничего не подозревающий о грозящих ему неприятностях несанкционированный хомяк вновь улегся в прежнюю позу и закрыл глаза. «Чёрт!» — сказал Лоусон. «Исчезла связь. А ведь почти успел. Ладно, давайте изгонять бесов». Он осторожно подошёл к двери. Дверь вобралась в стену. Но он вдруг развернулся и сделал шаг обратно по направлению к столу. Дверь медленно вернулась на место. «Что такое?» — спросил Арцемович. Вместо ответа Лоусон шагнул вперёд, потом ещё раз, потом шагнул назад. Дверь за его спиной бесшумно распахнулась. «Хомяк излучает электромагнитные волны примерно на 9 гигагерцах», — объявил Лоусон. «Вот так зверушка!» Арцимович посмотрела на свой стол. Хомяк открыл глаза. «Перестал», — сказал Лоусон. «Чудеса какие-то», — проговорила Арцимович. «Зачем такому пушистому излучать да еще на 9 гигагерцах?» «Доктор, у меня к вам предложение», — сказал Лоусон. «Давайте мы сейчас на время избавимся от этой загадки природы. Я поправлю все в базе, потом быстренько зарегистрирую все данные о физпроцессах, а после мы с вами встретимся как-нибудь вечерком и исследуем все странные свойства местной э, фауны, да? Всегда путал с Флорой. А еще я научу вас пить чай по-казахски». Арцимович, прищурившись, смотрела на хитро улыбающегося Лоусона. Теперь она тоже почувствовала излучение. Это внутри неё вдруг задрожало давно и, как ей казалось, навсегда успокоившаяся исследовательская жилка».